Читатель, конечно, подумает, что я был в ужаснейшем расположении, выйдя от Ефима, и однако ошибется. Я слишком понял, что вышел случай школьнический, гимназический, а серьезность дела остается вся целиком. Кофею я напился уже на Васильевском острове, нарочно миновав вчерашний мой трактир на Петербургской, и трактир этот, и Соловей стали для меня вдвое ненавистнее. Странное свойство. Я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто людей. Зато есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть такие, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив. И что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше, нарочно, чтобы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить. За кофеем я отдал вполне справедливость Ефиму и здравому смыслу его. Да, он был практичнее меня, но вряд ли реальнее. Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп. Но отдавая справедливость Ефиму, который, вероятно, в ту минуту думал, что я иду по улице и ругаюсь, я все-таки ничего не уступил из убеждений как не уступлю до сих пор. Видал я таких, что из-за первого ведра холодной воды не только отступаются от поступков своих, но даже от идеи и сами начинают смеяться над тем, что всего частому считали священным. О, как у них это легко делается! Пусть Ефим даже и в сущности дело был правее меня, а я глупее всего глупого или лишь ломался, но все же в самой глубине дела лежала такая точка, стоя на которой был прав и я, что такое было и у меня справедливого, и главное, чего они никогда не могли понять. У Васина на фонтанке, у Семеновского моста, очутился я почти ровно в двенадцать часов, но его не достал дома. Занятие свое умел на Васильевском, домой же являлся в строго определенные часы, между прочим, почти всегда в двенадцатом. Так как, кроме того, был какой-то праздник, то я и предполагал, что застану его, наверное. Не застав, расположился ждать, несмотря на то, что являлся к нему в первый раз. Я рассуждал так. Дело с письмом о наследстве есть дело совести. И я, выбирая Васина в судьи, тем самым выказываю ему всю глубину моего уважения, что уж, конечно, должно было ему польстить. Разумеется, я и правду был озабочен этим письмом, и действительно убежден в необходимости третейского решения. Но, подозреваю, однако, что и тогда уже мог бы вывернуться из затруднения без всякой посторонней помощи, и, главное, сам знал про это. Именно, стоило только отдать письмо самому Версилову из рук в руки, и что он там захочет, пусть так и делает. Вот решение. Ставить же самого себя высшим судьей и решителем в такого сорта деле был даже совсем неправильно. Устраняя из себя передачу и письма из рук в руки, именно молча, я уж тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя в высшее версиловым положение, ибо, отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству, потому что мне, как сыну Версилова, уж, конечно, что-нибудь перепало бы из этих денег, не сейчас, так потом» я сохранил бы за собою навеки высший нравственный взгляд на будущий поступок Версилова. Упрекнуть же меня за то, что я погубил князей, опять-таки никто бы не мог, потому что документ не имел решающего юридического значения. Все это я обдумал и совершенно уяснил себе, сидя в пустой комнате Васина, и мне даже вдруг пришло в голову, что пришел я к Васину, столь жаждой от него совета, как поступить, Единственно, с той целью, чтобы он увидал при этом, какой я сам благороднейший и бескорыстнейший человек, а стал быть, чтобы и отомстить ему тем самым за вчерашнее мое перед ним принижение.